Танец прекратился. Юная краснокожая женщина вышла на середину зала, и луч зрения прибора сосредоточился на ней одной. Ее раскинутые руки и лицо поднялись к потолку зала. Невольно глаза людей Земли последовали за ее взглядом. Потолка не было совсем, или по очень искусно созданной оптической иллюзии там находилось звездное небо с настолько яркими и крупными звездами, что, вероятно, это было лишь изображение – Сочетание чуждых созвездий не вызывало никаких знакомых ассоциаций. Девушка взмахнула рукой, и на указательном пальце ее левой руки появился синий шарик. Из него ударил серебристый луч, ставший громадной указкой. Круглое светящееся пятнышко на конце луча останавливалось то на одной, то на другой звезде потолка. И тотчас изумрудная панель показывала неподвижное изображение, данное очень широким планом. Медленно перемещался указательный луч, и также медленно возникали видения пустынных или населенных жизнью планет. С тягостной безотрадностью горели каменистые или песчаные пространства под красными, голубыми, фиолетовыми, желтыми солнцами. Иногда лучи странного свинцово-серого светила вызывали к жизни на своих планетах плоские купола и спирали, Насыщенные электричеством и плававшие, подобными медузам, в густой оранжевой атмосфере или океане В мире красного солнца росли невообразимые высоты деревья со скользкой черной корой Тянувшие к небу, словно в отчаянии, миллиарды кривых ветвей Другие планеты были сплошь залиты темной водой Громадные живые острова, то ли животные, то ли растительные, плавали повсюду, колыхая в спокойной глади бесчисленные мохнатые щупальца. «У них нет поблизости планет с высшими формами жизни», вдруг сказал Юни Ант, неотрывно следивший за картой незнакомого звездного неба. «Нет», — возразил Дарветер, «с одной стороны у них лежит плоская звездная система, одно из позднейших образований галактики». Но мы знаем, что плоские и сферические системы, новые и древние, нередко чередуются. И действительно, со стороны Иридана у них есть система, смыслищая жизнью, входящая в кольцо. ВВР-4955 плюс МО-3529 и так далее, вставил мвн -Масс. Но почему же они не знают о ней? Система вошла в Великое кольцо 275 лет назад. «А это сообщение отправлено раньше», — ответил Дарветер. Краснокожая девушка далекого мира стряхнула с пальцы синий шарик и повернулась лицом к зрителям с раскрытыми руками, будто готовясь обнять кого-то, незримо стоявшего перед ней. Она слегка откинула голову и плечи назад. Так сделала бы и женщина земли в страстном призыве. Губы полураскрытого рта шевелились, повторяя неслышные слова. Так она замерла, зовущая. бросая в ледяной мрак межзвездных пространств свою горячую человеческую мольбу о товарищах, людях других миров. И снова ее блистающая красота заставила оцепенеть наблюдателей Земли. В ней не было чеканной бронзовой суровости земных краснокожих людей. Круглое лицо с небольшим носом и огромными, широко расставленными синими глазами с маленьким ртом скорее напоминало северные народности Земли. Густые, волнистые черные волосы не были жесткими. В каждой линии лица и тела сквозила веселая и легкая уверенность, бессознательно воспринимавшаяся как ощущение большой силы. «Неужели они ничего не знают о Великом кольце?» почти простонала Веда Конг, склоняясь перед прекрасной сестрой из космоса. «Теперь, наверное, знают», — отозвался Дарветер. Ведь то, что мы видим произошло триста лет назад. 88 барсек пророкотал низкий голос мвена масса. 88. Все кого мы видели, давно уже мертвы. И словно подтверждая его слова, видение чудесного мира погасло, потух и зеленый указатель связи. Передача по великому кольцу окончилась. С минуты все находились в оцепенении. Первым опомнился дар ветер. Досадливо закусив губу, он поспешно передвинул гранатовую рукоятку. Выключение столба направленной энергии отозвалось густым медным гулом, предупреждающим инженеров энергостанции о том, что необходимо снова разлить могучий поток по его обычным каналам. Только проделав все операции с приборами, Заведующий внешними станциями обернулся к своим товарищам. Юниант, высоко подняв брови, перебирал исчерканные листочки. «Часть мнемограммы, памятные записи, со звездной картой на потолке, надо сейчас же отправить в Институт Южного Неба», — обратил он к молодому помощнику Дарветра. Тот посмотрел на Юнианта удивленно, как будто проснувшись от необычайного сна. Суровый ученый затаил усмешку. Разве видений не было в самом деле грезой о прекрасном мире, посланной в пространство три века назад? Грезой, которую так осязаемо увидят сейчас миллиарды людей на Земле и на станциях Луны, Марса и Венеры? «Вы были правы, Мвен Масс», — улыбнулся Дарветер, объявив еще до передачи, что сегодня случится необыкновенное. «Впервые за 400 лет существования для нас Великого Кольца» Из глубин Вселенной явилась планета с братьями не только по разуму, но и по телу. Я весь наполнен радостью открытия. Хорошо началась ваша деятельность. Древние люди сочли бы это счастливым предзнаменованием. Или, как скажут наши психологи, случилось совпадение обстоятельств, благоприятствующие уверенности и подъему в дальнейшей работе.